Голос женщины звенел набирал силу. «Но Максик — человек творческий, ему не до ремонта, а дом-то ветхий, построен более ста лет назад, и если его не поддерживать в должном состоянии, он развалится на части. Я расселила нашу коммуналку, денег вложила немерено, а теперь мучаюсь с парадным, как будто мне одно это надо». Ольга рывком поднялась с барного табурета. «Пойдем, Жень, покажу, как должна выглядеть лестница, если в нее вложить немного денег». Я сунула в рот последний кусок мяса и, жуя на ходу, двинулась за Ольгой. Мы неторопливо шли в противоположный конец квартиры. По правой стене лампочки в нишах подсвечивали модерновые постеры, перемежающиеся зеркалами, Слева располагалась просторная гостиная с тем самым велотренажером, который я краем глаза увидела утром. За гостиной следовали другие помещения, двери в которые были плотно прикрыты. «Сколько же здесь комнат!» — вырвалось у меня, пока мы брели по бесконечному коридору. «Тут объединены две квартиры», — самодовольно улыбнулась хозяйка. Вон там еще одна входная дверь. Я выкупила соседнюю квартиру в третьем подъезде и снесла перегородку. Можно было одну дверь заложить кирпичом, рассуждала она, но я подумала, пусть будет так. Ольга остановилась перед белой дверью, практически незаметной на белом фоне стены, и, повозившись с замком, потянула ее на себя. Передо мной оказалась милая, Чистенькая лестница, выкрашенные бежевым стены, недавно побеленный потолок и цветы. Много цветов. Кадки с мясистыми фикусами, горшки с драценами, изящные кашпо с ползущими по окнам вьюнами. Эстампы в коричневых рамках довершали образцовый порядок третьего парадного. «Вот как живут нормальные люди!» — провозгласила Ольга. — Я тоже хочу заходить в красивый подъезд. Может, проще заходить в квартиру через эту дверь, а ту заложить. — Вот еще! — обиженно фыркнула надув тонкие губы Ольга. — Всю жизнь ходила через свое парадное, а теперь я почему-то должна через чужое, да? Дверь. Громыхнув, захлопнулась, и мы тронулись в обратный путь. Первая шла Ольга, за ней следовала я. Кстати, Жень, женщина обернулась. Если надумаешь продавать комнату, сразу ко мне. Договорились? Я не смогла скрыть насмешливого тона. «Хочешь стать единовластной хозяйкой дома? К сожалению, не получится», — серьезно ответила Ольга. Какие-то умники выкупили весь первый подъезд и сделали там медицинский центр. И правую половину первого этажа в нашем подъезде тоже они выкупили. Только вашу квартиру им присоединить не удается. Сирин уперся и ни в какую не хочет отсюда уезжать. Твой отец был вроде не против, но не хотел подводить друга. А тебе, Жень, думаю... По барабану где жить, да? Ну, в принципе, да. Я жила уже не за хозяйкой, а рядом с ней, и вынуждена была смотреть в ее глаза, неотрывно глядящие в мои. А для меня это дело принципа. Ольга усмехнулась. Продашь мне комнату, и я переселю тебя в отдельную квартиру. А потом разверну компанию по выживанию Сирина из этого дома. Поборемся еще с несговорчивой клиникой, так что помни, Жень. Я первая покупательница, если что. А что это за клиника? Я усилием воли заставила себя перевести взгляд на пол, только чтобы она не пожирала меня глазами. Понятия не имею. Ольга? Озабоченно нахмурилась, и две вертикальные морщины залегли между бровей. Я пыталась туда пройти, поговорить с руководством насчет общего ремонта, но меня на порог не пустили. Охранник заявил, что вход строго по рекомендациям от бывших клиентов, и мне не светит туда попасть. Она обиженно пожевала губами и закончила. И это при том... что у меня друзья на самом верху, в городской думе, прокуратуре и мэрии, но и они ничего не смогли сделать. В общем, я плюнула, решила ограничиться малым и самой отремонтировать парадное. Ну, разумеется, с твоей жень помощью. Спасибо за ужин, — засобиралась я, не в силах больше выслушивать про... «Необходимость ремонта». И добавила, «Только пока еще рано говорить о продаже комнаты. Она не моя. Вот вступлю в права наследства, тогда видно будет». Хозяйка проводила меня до дверей и, выпустив на лестничную клетку, старательно заперла свои хоромы на несколько сейфовых замков». Санкт-Петербург, 1909 год. Лиля шла быстрым шагом по Лиговке, точно стремилась убежать от самой себя. Господи, как унизительно и больно! А ведь она знала, что так получится. Говорила Максимилиану Александровичу, что не нужно этого делать, но Волошин убеждал ее Тихим ласковым голосом «Нет, Лиля, ты обязательно должна отнести стихи в Аполлон. Стихи твои замечательные. Они непременно понравятся издателю Маковскому». Быстрый шаг сбивался на бег. В голове проносился калейдоскоп воспоминаний снова и снова заставляя ее переживать взлеты и падения этого лета, проведенного в Коктебеле у Волошина. В салонах богемного Петербурга давно уже говорили об оригинальности крымского поэта. Его называли «Кимерийский маг», ибо дом его на берегу Черного моря Располагался в древней Кемерии, как он сам и именовал, Коктебель. Многие из Лилиного круга любили гостить у Максимилианова Александровича, а вернувшись, рассказывали удивительные вещи. Говорили, что каждый, кто приезжает к нему, должен поклясться, что считает Макса превыше Пушкина, что у него есть право первой ночи с любой гостьей и что, живя у Волошина в доме, женщины одеваются в пол пижамы. Одна разгуливает по коктебелю в нижней части на голом теле, другая в верхней. Говорили, что Максимилиан Александрович молится Зевсу, ибо он очень похож на повелителя Олимпа, лечит наложением рук. угадывает будущее по звездам, ходит по воде о кипосуху и даже приручил дельфина и ежедневно доит его, как корову. Поэт эти домыслы не опровергал, загадочно улыбаясь в пышную бороду, и в ответ на все вопросы лишь согласно кивал головой. Лиля, познакомившаяся с Волошиным на одном из литературных вечеров, смотрела на мэтра полными восторга и ужаса глазами, решив непременно побывать у него в Коктебеле. Компанию в этой поездке ей составил Николай Гумилёв, с которым у Лили набирал силу Роман. Приехав в Коктебель, они запирались в комнате Гумилёва и подолгу работали над капитанами, а потом уходили в горы и собирали скорпионов, которых сажали в спичечные коробки. И хотя Лиля все чаще и чаще ловила на себе заинтересованные взгляды хозяина дома, она боялась поверить в то, что может ему нравиться. Вечерами, когда гости Волошина собирались в зале для увлекательных бесед, Лиля подсаживалась к хозяину и не могла наговориться, рассказывая, старинные испанские легенды, которые переводила и открывая Максимилиану Александровичу потаенные уголки души. А утром она поднималась наверх и читала свои стихи в полном тайн кабинете старшего друга под шум прибоя, врывающиеся в распахнутые окна. Читала и верила, что Стихи и в самом деле хорошие. Должно быть, на Лилю подействовала близость загадочного хозяина дома, в которого она сразу же безоговорочно влюбилась, и вскоре Гумилев взляс, и обиженно кривя тонкие губы, отправился на ловлю скорпионов один. А Лиля бежала наверх к Волошину, Увлеченные друг другом, они подолгу гуляли у моря, уходили в горы и говорили, говорили, говорили. Гумилев страшно ревновал и делал ей сцены, но Лиле нравилось мучить, а Николаю страдать. Окружающие с удивлением смотрели, как вокруг скромной учительницы начального класса Петербургской гимназии, не отличавшейся Ни красотой лица, ни стройностью фигуры, к тому же хромоногой, разгораются поистине шекспировские страсти. Ревнивый Николай ломал лили пальцы, требуя клятвы верности, а затем стоял на коленях, целовал подол платья и умолял простить. Так дальше продолжаться не могло. Волошин поставил девушку перед выбором, потребовав определиться, с кем она хочет остаться. Лиля растерялась. Как можно сравнивать невозмутимого Макса, словно возвышающегося над миром, близкого всем, всему чужого, с нервным мальчиком Гумми, злым и требовательным в своих капризных желаниях? Николай она тоже любила и очень жалела, что он не может быть одновременно с ними обоими. А как было бы славно, если бы великодушие Волошина добавить к романтичности Гумилева. Но, к сожалению, это невозможно. И Лиля осталась с Максом. Однако ничего не сказала Гумилева, а просто попросила его уехать. — Николай, неоднократно предлагавший девушке выйти за него замуж, счел ее просьбу глупым капризом, выпустил из спичечных коробков полудохлых скорпионов и тут же уехал из Коктебеля. А Лиля провела свое лучшее лето рядом с избранником. Осенью Лиля вернулась домой в Петербург, и Макс перебрался следом за ней. И вот тогда-то Волошин настоял на том, чтобы девушка отнесла стихи в редакцию журнала «Аполлон», с которым поэт тесно сотрудничал. Волошина в «Аполлоне» уважали, к нему прислушивались и дорожили его мнением, ибо литератор, проработавший журналистом в Париже не один год и отлично знакомый с французской богемой, зачастую выступал посредником между только что созданным журналом и именитыми французами. В редакции девушку встретили холодно. Главный редактор издателя издатель «Аполлона» Сергей Маковский, одетый дорого, со вкусом, окинул непрезентабельную посетительницу придерживым взглядом и равнодушно разрешил прочесть что-нибудь из последнего. Лиля начала читать, и тут, как нарочно в комнату, вошел Гумилев, Лиля поперхнулась от неожиданности, а отвергнутый жених присел на стул и принялся сверлить ее глазами, наблюдая, как бывшая невеста смущается под его колючим взглядом. Когда со сбивчивой декламацией было покончено, Маковский склонил в полупоклоне напомаженную голову, сверкнувшую идеальным пробором, надменно поблагодарив и сообщил, что ее стихи журналу не подходят. И Лиля вышла из редакции, хромая сильнее обычного. И вот она спешит по Лиговскому проспекту к Максу, глотая слезы и негодуя на себя за то, что она такая нескладная, бездарная и самонадеянная. Волошин квартировал в доме, на Глазовской, поселившись у графа Толстого. Алексея Николаевича Лиля только что встретила в редакции, потому была уверена, что Волошин в квартире один, не чувствуя под собой ног, Лиля приблизилась к доходному дому с лепниной на пышном фасаде, потянула на себя тяжелую дубовую дверь парадного, взбежала на нужный этаж и позвонила в квартиру. Открывшая дверь прислуга отшатнулась в сторону, увидев раздосадованное лицо Лили, и Макс, вышедший в прихожую на шум, буквально подхватил рыдающую подругу на руки. Горничная, недоумевая, скрылась в глубине квартиры, оставив Волошина с гостьей наедине. Уткнувшись ему в плечо, Лиля, всхлипывая, быстро заговорила, «Я знала, что так будет. Мои стихи не приняли, сказали, не подходят». «Лиля, зайди!» Настойчиво, втягивая девушку в комнату, проговорил Волошин, «Успокойся, прошу тебя. Хочешь чаю?» «Какой чай? Макс!» — плачущим голосом прокричала она. Я бездарность, я урод. Если бы ты видел, с какой брезгливостью на меня смотрел Маковский. — Ну что ты, Лиля! — проникновенно воскликнул Макс, прижимая девушку к себе. — Ты очень милая и талантливая, и у тебя по-настоящему хорошие стихи. балушин обнял ее за плечи. И, не давая скинуть плащ, подвел к большому во весь рост зеркалу, стоящему у стены его комнаты. Поставив подругу перед зыбким стеклом и шагнув в тень, исчезая за витой золоченой рамой, Волошин торжественно произнес. «Вглядись в себя внимательно, Лиля, и ты увидишь свою Суть. Оставшись одна на лестничной площадке, я приблизилась к отцовской квартире и позвонила. И странное дело, дверь тут же распахнулась, как будто меня уже ждали. За дверью никого не оказалось, и я по инерции перешагнула порог и прошла внутрь квартиры в темный коридор, единственным источником света в котором Была узкая желтая полоса, пробивающаяся из-под двери кухни. В нос мне ударил крепкий запах химикатов и чего-то еще неприятного и едкого. Я коснулась пальцами стены коридора и двинулась вперед. Но не успела я пройти нескольких шагов, как за моей спиной щелкнул выключатель, и, обернувшись на звук, я увидела сирену. Викентий Павлович стоял у стены, и суровое лицо его, изборожденное морщинами, выражало каменное спокойствие. С людяным блеском отливали очки, не скрывая устремленного на меня свинцового взгляда. Шагнув к входной двери, он запер ее на замок и накинул цепочку. Склонил голову на бок — оглядел дело рук своих и, развернувшись, двинулся вперед. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель!» Скрипуче произнес он, огибая меня и удаляясь в конец коридора. Я сразу заметила, что этот коридор гораздо короче того, что находится в квартире Ольги, и заканчивается он узкой дверью, какие обычно бывают у кладовок. А над кладовкой нависают забитые свертками антресоли. По противоположной от кухни стене виднелись три комнаты, а четвертая располагалась напротив. Я в расселенности застыл и не знаю, куда мне идти. Сирин приблизился к одной из трех дверей и толкнул ее, собираясь, скрыться в комнате. «А мне куда?» Смущенно улыбнулась я. Сосед указал на единственную комнату, находящуюся со стороны кухни. Я двинулась к жилищу отца. Дернув дверь, убедилась, что она заперта. Но на крюке слева висел длинный ключ с массивными бороздками. Немного повозившись заедающим замком, я вошла в комнату. На меня пахнуло холостяцким жилищем, молодящегося мужчины творческой профессии. На стенах черно-белые психоделические обои в крупных спиралях. В центре комнаты пустующий столик для лэптопа из качественного черного пластика. Рядом с ним дизайнерское рабочее кресло с эргономичной спинкой. В углу пухлый белый диван, а перед ним плазма на подставке. Давно нециклёванный дубовый паркет застелен тростниковой циновкой, скрывавшей выбитые фрагменты пола. Я бросила сумку на диван и огляделась по сторонам в поисках компьютера отца, но ничего похожего не наблюдалось. У профессионального журналиста и нет компьютера? Такого просто не может быть». Это тем более странно, что другая техника присутствует в полном объеме. На подоконнике за серебристыми с крупными листьями занавесками расположился принтер со сканером и прочая оргтехника. Здесь же поблескивал стальными боками электрический чайник и кофеварка. Я открыла темную дверцу шкафа из Икеи, полагая, что планшетик может быть там, Я глядела убористые ряды книг. Среди собраний сочинений классиков и подписных изданий, во времена социализма, водившихся в каждом приличном доме, легко угадывались современные книги. Отдельная полка была отведена под Грефов. Вытащив первую попавшуюся под руки книгу, я раскрыла ее и с первых же строк погрузилась в атмосферу интриги и тайны. Опустившись на диван, с головой ушла в чтение и очнулась только тогда, когда ты читала последнюю страницу. Спохватившись, что просидела, как околдованная, три с лишним часа, хотя всю дорогу мечтала принять душ и улечься в постель, я вышла в коридор и обомлела. Над входной дверью нависала деревянная фигурка черта, вырезанная, из потемневшего от времени корня, которую я не заметила раньше. Я глядела по сторонам, соседа нигде не было видно, и мне сделалось как-то не по себе. Под ногами отчаянно скрипели истертые ромбы паркета, навивая мысли о древности этого дома и призраках, которыми он вполне может быть населен. Неприятный холодок пробежал по спине, Засосало под ложечкой. Меня окружали зеленые, выкрашенные масляной краской стены и давно не беленый потолок, высокий, серый, с отбитой по углам лепниной. Вокруг тусклой лампочки, освещавшей коридор, скользили черные тени, и мне начало казаться, что это бес». шевелится и отбрасывает единственно имевшуюся у него рукой рваную тень. Стараясь не смотреть на фигурку над дверью, я устремилась по квартире в поисках ванной комнаты. Обнаружилась она в самом конце кухни рядом с туалетом. Я споткнулась, чуть не упав на выщербленной плитке, миновала кухонный стол с изрезанной клеенкой, Шкаф с разномастной посудой, старую газовую плиту и табуретки у стены. Остановилась перед одинаковыми дверями и по очереди принялась дергать запотемневшие от времени ручки. Правая дверь была заперта, и сколько я не тянула ее на себя, она так и не поддалась. За второй дверью оказался туалет, с невероятной конструкцией унитазом, виденным мной ранее лишь в старых фильмах, а также ванна. Ванна была вся покрыта ржавчиной и совершенно лишена эмали, а около нее валялись горы окровавленного тряпья, издающего чудовищную вонь. Похоже, централизованной подачи горячей воды в доме не было, ибо... Над ванной сирела вековой грязью газовая колонка. Огня в ней не оказалось, а как ее включать, я не имела ни малейшего представления. И я отправилась за помощью к соседу. Не глядя на беса, парящего над безрадостной обстановкой отцовской коммуналки, постучала в одну из соседских дверей. Мне не ответили, и я толкнула дверь плечом. заперта — Ну, значит, попробуем постучать в следующую комнату. Я шла от одной двери к другой, стучала, ждала, дергала ручку, убеждалась, что и эта дверь закрыта, и переходила к следующей. Осталось последнее помещение. Я силой стукнула покрашенному белой краской дереву, и дверь медленно поползла в сторону, приоткрываясь под напором моего кулака. «Викентий Пауч!» — позвала я, прислонившись к косяку и не решаясь заглянуть внутрь. В квартире стояла гулкая тишина. Я подняла глаза и в ожидании ответа, помимо воли, принялась Рассматривать чёрта над дверью. Чёрный, резной, деревянный, Вытянутая вперёд рука и оскаленные зубы. Глаза казались белыми, слепыми И оттого ещё более страшными. Бес как будто проникал этим своим невидящим взглядом самую душу. И его насмешливый рот кривился в недоброй ухмылке, предвещая беду. Чтобы скрыться от его белых глаз, я проскользнула в комнату соседа и прикрыла за собой дверь.